475. Август 14. Преданность и любовь выражаются в действии. Если его нет, то эти качества воображаемы. В воображаемых качествах приходится говорить, ибо они часто заступают на место действительных. Ведь это тоже своего рода обольщение, когда человек тешит и успокаивает себя в самоудовлетворении тем, чего не имеет. Целые стада самообольщенных промышляют проявлением в тонком мире, восседая на воображаемых олимпах и считают себя угодными высшим силам. Но пребывают они в невысоких слоях, и глаза их закрыты на действительность. Проверить себя на воображаемость качеств очень легко, надо только сурово отметить, насколько слова и прекрасные мысли выражаются в действиях и поступках каждого дня. Если намерения хороши и высоки, а мысли нечисты и устремления низмены, то это явный признак того, что и преданность, и любовь — воображаемые качества, а не действительны. Говорю о любви и преданности действенных, то есть выражающихся в действиях, поступках, чувствах и мыслях, соответствующих их искренности и силе. Довольно беспочвенных мечтаний, неподтверждаемых жизнью. Если думаете, что любите и почитаете, и предан до конца, это докажите делами, то есть на практике.